Олег Юрьевич Рой Обращение автора Дорогой читатель Литрес, я очень рад, что имею возможность обратиться к каждому из вас с пожеланиями удачи, счастья, любви. Ведь именно эти слова вы так часто будете встречать в хорошей литературе. Ваш Олег Рой Слова Александры Марининой об авторе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 перелистывая последнюю страницу захватывающего повествования, испытывая жалость, что книга закончилась.